Понедельник. Третья неделя. Глава 24. Паром из города должен был прибыть в 11 но опаздывал уже на несколько минут. На причале собрались люди в летних шортах и тонких футболках, некоторые с сумками-тележками для багажа. «Когда приедут бабушка с дедушкой?» — в третий раз спросил Симон. «Как только причалит катер, дружок?» «Я хочу мороженого!» Адам с надеждой посмотрел на киоск, возле которого выстроилась длинная очередь, но Нора решительно покачала головой. «Не сейчас. Мы скоро будем обедать вместе с бабушкой и дедушкой. Вы перебьете аппетит этим мороженым. Мы быстро все съедим, честное слово. Ну, мама!» Симон не замедлил присоединиться. «И я хочу. Ну, мамочка, пожалуйста!» Мальчик сделал умоляющие глаза и сложил перед грудью руки. Напрасно Нора вглядывалась вдаль. Синдереллы было не видать. Она опаздывала не так часто, но всегда заметно. И Нора сдалась. Так или иначе, пройдет немало времени, прежде чем пассажиры сойдут на берег. «Ну хорошо, только по самому маленькому рожку, ладно?» Она строго посмотрела на мальчиков, достала бумажник и выдала Адаму, как старшему, пятьдесят крон одной купюрой. «Оно не дороже пятнадцати крон. Я подожду вас здесь». Нора опустилась на скамейку под расписанием и огляделась. В гавани царило оживление. В машину с логотипом ресторана на воде грузили продукты, прибывшие утренним катером. Известный сандхамнский ремесленник проехал на грузовом мопеде с досками и прочими материалами. Перед Вестербергс Ливс продавали овощи и фрукты. Тугие спелые томаты, бок о бок с дынями и нектаринами, напоминали о рынках Южной Франции. Пожилая дама возле пирамиды картофельных ящиков уверенной рукой выбирала самые лучшие картофелины. Она тщательно изучала каждую и даже просматривала на свет, прежде чем опустить в свою сумку. Девушка за кассовым аппаратом закатила глаза, но это не смутило старушку. Маленькая девочка в ожидании, когда мама сделает покупку, с тоской во взгляде разглядывала картонные коробки с малиной и клубникой. «Что за идиллия?» — подумала Нора. «Кто поверит, что на этом острове совсем недавно убили человека?» Между тем причалила Синдерелла, и мальчики подошли к Норе одновременно с харльдом и Моникой Линды. Свекровь Норы была сама элегантность. В белых шортах, гармонирующих с ними по цвету, исподрили их на танкетке и белой соломенной шляпе с широкими полями. Как будто выехала поужинать на ривьеру, а не навестить внуков в шхерах за ней шел свекр Норы с сумкой в руке. При виде Норы Моника Линды натянуто улыбнулась и тут же перевела внимание на мальчиков. «Дорогие мои!» — воскликнула она так громко, что все вокруг обернулись. «Бабушкины любимчики! Мои золотые крошки!» Потом отступила на шаг, критически глядя на рожки мороженого. «А это что у вас такое?» «Разве мы не будем сейчас обедать? Вы же перебьете аппетит. Неужели эта мама разрешила вам мороженое?» Нора подавила тяжкий вздох и подошла к гостям поздороваться. Моника Линда расцеловала ее в обе щеки на французский манер, и Нора спросила себя, чем хуже обыкновенные шведские объятия. Потом приветствовала свекора и предложила взять у него сумку. Дома ждал обед, состоящий из маринованного лосося и свежего картофеля. На десерт был миндальный торт из магазина. Нори не хотелось все утро стоять у плиты ради гостей, которые сами себя пригласили, тем более, что это было бы бесполезно. В любом случае, свекровь пустится в воспоминания обо всех обедах, в которых принимала участие при разных посольствах, и которые, несмотря на огромное количество гостей, были приготовлены Моникой собственноручно. В качестве отвлекающего маневра Нора пригласила в гости тетю Сигны, но даже для нее Моника Линда стала непосильным испытанием. Обычно мягкий взгляд исполнился ледяным холодом, потому что добрая Сигне не знала ничего хуже заносчивости. Хотя и прекрасно понимала, зачем ее позвали, Норе не потребовалось ничего объяснять. Моника Линда взглянула на невестку с любопытством и заговорщически взяла ее под локоть. Ну а теперь. Я хочу знать все об этом ужасном убийстве. Что происходит на этом острове в самом деле? За все те годы, которые я провела на Сандхамне, здесь никто не обидел и мухи. Это, конечно, сделал кто-то из чужих. Их ведь уже нашли, не так ли?» Нора успела привыкнуть к тому, что ее свекровь заранее все знает, и давно уже перестала обращать на это внимание. Вместо этого постаралась терпеливо объяснить, что об этом убийстве ей известно не больше того, что написано в газетах, которые сама Моника читала, вникая в малейшие детали. Но свекровь Норы так быстро не сдавалась. — Как же твой красавчик-полицейский, Торбан? — спросила она. — Он, конечно, давно в курсе всего. — Томас, — поправила Нора. Не обращая на это ни малейшего внимания, Моника Линда продолжала. «Он должен быть в курсе. Наверняка за этим стоит целая шайка, ведь так?» «Вы запираете двери на ночь?» Она озабоченно оглянулась на Симона и Адама, как ни в чем не бывало доедавших мороженое. На футболке Адама уже красовались большие шоколадные пятна, нора подавила раздражение, а всего-то нужно было по возвращении домой переодеть мальчиков. «Насколько разумно жить здесь с ними, пока полиция не раскроет это преступление?» спросила Моника Линды. «В первую очередь, ты должна думать о безопасности детей, Нора». Не дожидаясь ответа, старушка поправила шляпу и пустилась в воспоминания о краже со взломом в доме ее хороших друзей в Бостаде, которую полиция так и не смогла раскрыть. Смысл этого монолога оставался не вполне ясен, но от Норы всего-то требовалось время от времени кивать. Не такая уж большая цена за то, чтобы избежать... Полемики со свекровью.